Глава пятая. Соня вышла вслед за экономкой и с интересом осмотрелась. Большой холл дома был прекрасен. Фрески из разных цветов мрамора украшали и стены, и сводчатый потолок. Они изображали святых и ангелов. Соня улыбнулась. Интересно, почему люди очень часто изображают ангелов маленькими детьми? На самом деле это не так. Широкая мраморная лестница вела на второй этаж. Экономка повернулась к Соне и заговорила. Сеньорина! «Ваша комната в западном крыле – самая светлая во дворце. Ее так и называют – светлой комнатой. Я уверена, вам понравится у нас». Соня видела, что Изабела просто изнемогает от любопытства, но ничего не спрашивала. «Спасибо большое, Изабелла», – промолвила она, поднимаясь вслед за экономкой по лестнице. «Я уверена, что мне понравится». «Приготовить для вас ванную, синьорина?» Женщина уважительно открыла перед ней высокие двойные двери. Да, пожалуйста, я с удовольствием помоюсь. Хорошо, вы пока располагайтесь, а я пойду отдам необходимое распоряжение. Изабелла тихо закрыла за собой дверь, а девушка с интересом огляделась. Комната действительно была светлая и просторная она была в желтых и зеленых тонах. Такие теплые цвета очень нравились Соне. Большая кровать с балдахином была уже расправлена. Она стояла посередине комнаты и была абсолютно круглой. Стекла на окнах были разного цвета. Соня узнала рисунки муранских мастеров. На этот раз изображена была ваза с цветами. В углу комнаты стояла Ширма. Соня заглянула за нее и увидела ванну. И хотя красивых вещей за свою жизнь она повидала много, все равно невольно ахнула от изумления. Ванна тоже была стеклянная, но непрозрачная. Разводы стекла зеленого и голубого цветов образовывали рисунок моря и неба. Наверное, когда наливали воду, создавалось впечатление, будто сидишь в маленькой лагуне. Рядом был небольшой умывальник и тазик с водой. Рядом с ванной на стуле аккуратной стопкой лежали полотенца. Кресло и небольшой столик стояли у окна. И Соня увидела их, только когда обошла кровать. Также рядом стояли два красивых деревянных сундука. Камину противоположной стены занимал почти все ее пространство. Не было большого ковра, но по всей комнате были разбросаны маленькие плетеные коврики полосатых рисунков. Ей очень понравилась эта комната. В другом мире у нее никогда не было таких красивых вещей. Ангелы и не могли их иметь. Они были аскетами. У них было только самое необходимое. Ее мысли прервались, когда в комнату постучали. Получив разрешение, обе створки двери раскрылись и зашла Изабелла. За ней шла молодая высокая мавританка. Среднего телосложения, с миндалевидными глазами темно карего цвета, она скромно улыбалась. По сравнению с коричневой кожей, зубы казались белоснежными. Она была одета в национальные шаровары и тунику до колен, красного и золотого цвета. Сеньорина, эту девушку зовут Руфия. Она вам будет помогать, если вы не против. Воду сейчас принесут». «Синьорина, экономка нерешительно продолжила. У вас ведь нет чистой одежды?» «Нет, Изабелла». Беспокойно сказала Соня. — Переодеться мне неважно. — Если вы позволите, сеньорина, его светлость воспитал в этом доме четырех дочерей, и платьев здесь осталось на преданной королеве. Конечно, вы немного худенькая. Забыла придирчиво оглядела девушку, потом кивнула с улыбкой. — Ну, мы что-нибудь придумаем. Руфия очень хорошо шьет, только плохо говорит по-итальянски. В это время в комнату начали входить мавры. В в красных шароварах и золотого цвета жилетках они производили неизгладимое впечатление своими размерами. Ванну они наполнили за минуту. По взмаху руки Изабеллы все слуги покинули комнату. Экономка уходила последней. «Синерина, у меня еще много дел. Руфия вам поможет и все подскажет. С вашего позволения я пойду». «Спасибо большое, Изабелла!» — крикнула Соня уже закрывающейся двери. И они остались с Руфией вдвоем. Мулатка жестами показала, чтобы Соня разделась и села в ванну. Соня сказала ей на чистейшем арабском. «Спасибо, Руфия. Я сейчас сяду в воду, и мы попробуем распутать мне волосы. Боюсь, сама я не справлюсь. А чтобы помыться, мне помощь не нужна. Я всегда справлялась сама». «О, госпожа!» — воскликнула, захлопав ладоши Руфия. «Вы говорите на моем родом языке!» «Я встречаю первую белую женщину, которая его знает!» «Да, Руфия, я говорю на твоем языке, как и на всех других», — подумала про себя Соня. «Надо же, волшебные силы пропали, а знания остались. Уже хорошо». Она сняла свое платье, похожее на тогу, и шагнула в теплую воду. И услышала, как служанка тихо ахнула. «О, госпожа, что случилось с вашей спиной? Откуда такие страшные шрамы? Вам не больно?» «Нет, Руфия, мне уже не больно». Соня очень смутилась и отвернулась. «Похоже на ожоги!» Руфия сочувственно на нее посмотрела. «Надо будет завтра нарвать ароматных трав и цветов, Руфия», сменила тему Соня, «чтобы вкусно пахла вода. Ты поможешь мне?» «Конечно, госпожа, помогу. Только вот с местными растениями я не знакома». «Я знакома, Руфия, не переживай». «Ложитесь, госпожа, на край ванны, отдохните, а я займусь вашими волосами». Мавританка взяла гребень и начала разбирать волосы по пряткам. «Госпожа, у вас волосы мерцают, и кожа тоже. Чем вы ее мажете?» «Это секрет, Руфия», — улыбнулась Соня, закрывая глаза от удовольствия. За девушкой никто никогда не ухаживал. Это было так непривычно, но очень приятно. «Какая вы красивая, госпожа! Аллах очень постарался сотворить вас!» «О, Руфия, ты тоже очень красивая, поверь!» Две девушки с улыбками посмотрели друг на друга. Тихо напивая, Руфия потихоньку распутывала спутанные прятки, Потом аккуратно вымыла розовым мылом и замотала в большое полотенце. Соня поднялась из воды. Мавританка окатила ее чистой водой и завернула в другое полотенце. «Руфия, ты мне больше не нужна. Можешь быть свободна». «Хорошо, госпожа. Спокойной ночи». И девушка неслышно выскользнула из комнаты. А Соня села на кушетку, взяла гребень и стала расчесывать волосы. Целый час, пока их сушила и приводила в порядок, она задумчиво перебирала в голове прошедший день. Вспоминала, как впервые в жизни прокатилась на лошади. Не одна правда, но все же. И, о боже, как ее тянуло к Федерико. Казалось, он магнит, а она просто железный камушек. Когда он обнял ее на лошади, Соня подумала, что сердце просто выскочит у нее из груди. Ее всегда непонятным образом к нему тянуло. Ей пришлось нехотя это признать. Но она думала, что ее непонятный интерес к этому мужчине связан с тем, что она не видит другую половинку его души и всегда наблюдала за ним издалека. Она не была столь наивна, чтобы подумать, будто она его половинка. Этого просто быть не могло. Ангелы не могут быть парой человека. И ангелы не могут влюбляться, подумала она. Тогда что же с ней происходит? О, Всевышний! Соня подошла к окну и посмотрела вдаль. Что же мне делать? Дай мне знать, как поступить. Что рассказать этим людям? Как отблагодарить за то, что приютили меня? Дай мне знак Всевышний. Она постояла еще немного у окна, как будто ждала ответа. Потом прилегла на постель. Что ей делать со своими чувствами? Как с ними справиться? Если федорика хоть шаг сделает в ее сторону, она не устоит. И ведь не имеет на это права. Она ничего не понимала в человеческой жизни, но одно знала точно. Если она ему уступит, для нее любая жизнь будет кончена. Ей не было разрешения прожить человеческую жизнь. Просто она была наказана и изгнана, но вернуться ей придется. Возвращались все ангелы, когда-либо нарушавшие Божьи запреты. Но, Господи, помоги ей, она кажется безумно влюблена, и, кажется, ее душа нашла свою половинку. Соня закрыла глаза и погрузилась в сон без сновидений.